Глава 21. Таинственный лес. Но них номер три не стал дожидаться окончательного выздоровления и подготовки моего решительного «Прости-прощай». Появился у дверей университета уже через пару дней. Правда, при этом постарался не скомпрометировать учительницу Мэйли своей гангстерской физиономией. Отзвонившись, безвылазно дожидался в машине. Усевшись на переднее сиденье, окидываю Марку с оценивающим взглядом. «Да уж точно не хотелось бы встретить такого в темной подворотне. Пусть даже выглядит он сейчас куда лучше, чем при нашем последнем... Хм, свидании». Темные очки скрывают синяки под глазами. «А ссадины уже можно квалифицировать просто как царапины». Задав очередные вопросы о здоровье и получив столь же вежливые ответ и сосредотачиваюсь на том, что собиралась ему сказать. «Задача нелегкая. И не только от того, что передо мной прямится из но и потому, что уж очень не хочется обижать этого упрямца. Однако Чен сбивает меня с решительно прощального настроя неожиданным. Эбигейл, а вы никогда не думали, что за этим вашим свадебным проклятием может стоять вовсе не злая судьба или, допустим, прицепившийся к вам демон, а живой человек из плоти и крови? Смотрю на него, открыв рот. Уж слишком тема разговора не пересекается с тем, о чем я собиралась сказать. Принявший мое удивленное молчание за несогласие, Маркус снимает темные очки и начинает в запале ими жестикулировать. Синяки под глазами и на левой скуле уже выцветают, на виске маленький подживший шрам, который будет выглядеть как дополнительная смешливая морщинка. «О чем я сейчас? О чем он?» «Думал об этом после ваших слов, что несчастная судьба может действовать и человеческими руками, в моем случае руками шанпинга чтобы его... Да чтобы он лопнул!» Невольно улыбаюсь этому детскому проклятию похоже, пресловутый конкурент так и не объявился. Подстроить автомобильную аварию это же плевое дело! с азартом продолжает Чен. Да и столкнуть человека с высоты тоже. Можно подумать, вы сами это проделывали и не раз! подразниваю я машинально. Он все-таки изучал судьбу моих предыдущих женихов. Собеседник хмурится: Эй, Бигело, я же серьезно! Я вздыхаю. Ну а если серьезно,. Вы забываете, что Дин был единственным наследником семьи Линху, поэтому и корпоративная служба безопасности, и полиция до самого последнего винтика обследовали его машину, то, что от нее осталось. Он всегда носился так, что даже самые сумасшедшие приятели боялись с ним ездить. Любил скорость, в гонках участвовал. Удивительно, что при этом в аварии попадал редко. Зато метко, горько вставила моя внутренняя старушка. Я с ним даже ругалась из-за этого, особенно перед свадьбой а не из-за тех ли участившихся ссор. Дин и улизнул тогда в драконии горы. Ну да, возьми на себя вину еще и за это. Говорят же, что многие пары ругаются перед свадьбой. То ли в последних всплесках холостяцкой свободы, то ли пытаясь заранее поделить власть в новой семейной жизни. Да и не я одна была зачинщицей. Дин тогда тоже высказывал мне бесконечные требования и претензии, на мой взгляд, наиглупейшие и несправедливые. Однажды даже преревновал к какому-то мифическому парню, с которым якобы у меня был бурный и долгий роман. Смешно. Я выныриваю из воспоминаний. Пристально наблюдающий за мной Маркус спрашивает. А что насчет второго? Как его? Брауна? Алекса? И с ним тоже ничего особенного. Загадочного. Слабые сосуды, давление скакало и головокружение тоже часто бывали. Единственное, из-за здоровья он всегда старался избегать алкоголя, а тут в организме нашли «я хмурюсь». И непонятно, что он вообще делал в офисе наверху так поздно, после рабочего дня. Хотя вы, как бизнесмен, должны знать, что не всегда удается уклониться и от выпивки, и от переработки. Бизнесмен хмыкает, то ли подтверждая мои слова, то ли посмеиваясь над ними. Чувствуя, что не убедила его, продолжаю. Да и злой умысел должен же преследовать какую-то цель. Дин, несмотря на свою безалаберность, с самого детства был настолько обаятелен и мил, харизматичен, что все, просто поголовно все окружающие, испытывали к нему симпатию. Он еще не приступал к работе в семейной компании, поэтому никому не мог перебежать там дорогу, разрушить чью-то карьеру. «А что насчет его бывших подружек?» — подсказывает внимательно слушающий Маркус. «Подружки?» — я задумываюсь. «Да, девушек у него всегда было много. Даже в то время, когда Линха уже был помолвлен с вами?» Чен спрашивает с такой интонацией, что я чувствую мгновенное раздражение. «А тебе-то что за дело?» «Даже». «О!» И я все таки срываюсь. Из-за этого нейтрального, но такого многозначительного междометия. Из-за его испытующего взгляда. Из-за того, что он вообще смеет как-то критиковать Дина. «И что означает это ваше О? Может, перестанем уже обсуждать умерших и мои отношения с ними? Или вы решили, что я приревновала Линху и подстроила ту аварию?» «Спасибо за отличную версию. Мне такое и в голову не приходило. Хватит иронизировать. Не думаю, что вы вообще имеете какое-то право...» Чен примирительно поднимает широкие ладони и кидает солнечные очки на приборную доску. «Извините, Эбигейл. Я лишь хотел сказать, что ваш первый жених был большим идиотом. Волочиться за другими, когда такая невеста имеется. Если это попытка комплимента, то крайне неудачная. «Довольно», — произношу я ледяным голосом. Чен откидывается на спинку сиденья, скрещивает на груди руки. «Хорошо, хорошо, я вас отлично понял. Дин Линху был просто святым, и любое сомнение в этом будет воспринято как оскорбление его памяти. Умолкаю». Пытаюсь успокоиться. Дин не был святым. Он был беспечным солнечным мальчиком, часто раздражающе легкомысленным. Возможно, доживи он до этого. До моего возраста он бы повзрослел и посерьезнел. Возможно, таким бы и остался нам этого уже никогда не узнать. Насколько мне известно, со своими подружками Дин расходился мирно. Уже спокойнее продолжаю я. Он был очень дружелюбным, щедрым и всячески старался избегать ссоры, скандалов. К тому же вряд ли девушки строили серьезные планы, ведь все знали о нашей помолвке. На лице Чена явный скепсис. «Думаете, энергичную, практичную? К тому же влюбленную девицу это остановит?» Старший Линху никогда бы не дали согласия на брак с какой-то другой девушкой. Слишком много дел и планов связывала наша компания. Дин это знал и соблюдал свой долг перед семьей, как и я сама. И никогда бы... взгляд Маркуса становится задумчивым. Значит, тот ваш первый несостоявшийся брак был не по горячей взаимной любви, а договорным между семьями. И что с того? Многие из нашего круга так себе порой и находят. «Да, да. Практически как наш с вами», — соглашаюсь я со сладенькой улыбкой. Чен опять чешет бровь, но возразить ему нечего, и сдаваться не хочется. «А можно как-то выяснить, не случалось ли каких-нибудь скандалов, эксцессов и прочих неприятностей, связанных с его бывшими? Вы же тогда были совсем молоденькой, могли многого не знать?» И я начинаю сомневаться. «Ведь уже имею представление, как оперативно работает наш пиар-отдел», и прочие службы, оберегающие благополучие и имидж семьи Мэйли. Вполне вероятно, что многие сплетни, слухи, скандалы до меня действительно не доходили. Но убийства? Из ревности? Из серии «Так не доставайся же ты никому?» «Что за страсти? Что за мыльная опера?» Чен умудренно качает головой. «Ну, не все же такие, как вы...» Делает паузу, подбирая слова. «Холодные, как жаба?» Глупо и уязвленная подсказываю я, но собеседник виртуозно выкручивается. «Рассудительные и выдержанные». Едва не усмехаюсь. «О, да, конечно, я именно такая. Расскажите об этом моему психиатру». «Словом, ваша версия не кажется мне убедительной». Резюмирую я уверенно, хотя никакой уверенности как раз не ощущаю. Зато появляется другое странное чувство, будто преследовавшее меня столько лет прошлое. Вдруг приостановилось, неуверенно оглянулась, дрогнула и начала меняться. «А если и правда, дело не во мне?» «Ну, конечно», — язвительно подхватывает Маркус. свадебное это проклятие звучит куда убедительней, просто все разом объясняет». Замалчиваю этот выпад, потому что крыть мне нечем. Но, оказывается, Чен еще не выговорился. А главное, и делать ничего не надо. Страдай себе годами, гляди на мир несчастными глазками, не подпускай к себе других мужчин, а то, не дай бог еще, что приключиться, опять будешь себя виноватить. Вот его несет. Я снова раздражаюсь». «Послушайте, господин Чен, Маркус...» свирепо поправляет он, я отмахиваюсь. «Чен, Маркус, какая разница?» Еще какая?» — успевает вставить он. «Я не давала вам права как-то оценивать мою жизнь. И вообще, пришла сегодня навстречу, только чтобы сказать, больше мы встречаться не будем». «Что за тавтология?» — восклицает мой внутренний филолог. «Не могла подобрать подходящий синоним?» Я раздраженный и внутренне же отмахиваюсь. «Не до красивостей». Некоторое время мы молча буравим друг друга злыми взглядами. Наконец я соображаю, что они не поставила в своем заявлении эффектную точку, то есть не вышла сразу из машины. Нажимаю кнопку двери, но Чан неожиданно перехватывает мою руку: Стоп, стоп, стоп! Вырываюсь с возмущенным? Это еще что такое? Он тут же меня отпускает отодвигается, примирительно вскинув ладони. Извините, Эбигейл. и что, хватаю, и за то, что наговорил?» Я просто очень хочу вам помочь, но пока не соображу, как я от этого психую. Конечно, конечно, поддакиваю ехидно, помочь исключительно мне, а не своим брачным планам». Маркус знакомо чешет мизинцем бровь и отвечает честно. «Ну да, им тоже. Но это, в общем-то, взаимосвязано, не находите?» «Не нахожу», — отрезаю я. «И почему-то остаюсь сидеть, хотя вряд ли Чен снова начал бы меня хватать задерживать». Он заметно старается держать физическую дистанцию. Не всегда получается. Не то что Захария. В секретаре это умение, похоже, просто с пеленок заложено. «Вы имеете полное право злиться», — примирительно продолжает Маркус. «Я со своей помощью как слон в посудной лавке, да?» Смотрит из-под лобья. На самом деле виноватым, чем себя вовсе не чувствует. Но попытка хорошая. Выглядит он сейчас трогательно неловким и пристыженным. Не слоном, нет. Скорее уж, как медведь. Ворчу я. «Ну, тоже не сильно изящная зверюга», — обрадованно соглашается слона-медведь. «Эбби, ну вы хотя бы подумайте над моей версией. А смертельно обиженная девица? Ну, допустим, в случае с Дином вы можете, говорю гипотетически, быть правы. А насчет Алекса? предполагаете, что у него было попарежен в каждом порту и дюжина тайных незаконных детишек, и брошенные они объединились мстить?» Осмешливо смотрю на задумавшегося Чена. У Алекса Брауна очень простая и чистая биография. И состоит она всего из одной фразы: работал. Алекс старинный, хорошо известный, но увы обедневший семьи, поэтому учился кровь бизнесу, трудился, выплачивая студенческий займ, ставя на ноги младших брата и сестру, поддерживая больных родителей и работая на моего отца добрых 20 лет. Последнее немногим дано. Да и его увольняли с регулярностью пару раз в год, также регулярно затем возвращая. Наверное, из-за всего этого Алекс и на семью-то решился поздно. Хотя, когда я спросила, почему он до сих пор не женат, ответил «Ждал, пока ты вырастешь». Но об этом я никогда не расскажу Чену. Не желаю видеть скептичное выражение, всегда появляющееся на его лице, когда мы говорим о моих бывших. «Да, о директоре Брауне все говорят только хорошее», наконец признает Маркус явной досадой. «Никаких скандалов, непристойного поведения, неприглядных поступков». «Опустим сейчас его работу, не хочу вас разочаровывать, Эбигейл, но нет такого человека, с которого нельзя вытрясти пыль». Едва не закатываю глаза. «Ну вот, что я только что думала, и упоминание о работе Алекса мне не нравится. Что это еще за намеки? Но актуальный жених не дает разразиться очередной отповедью. Подкидывает следующий неожиданный вопрос. «Я вот тут подумал, а может, дело вовсе не в Линхуе, и не в Брауне? А в ком тогда?» «Предполагаете, конкуренты и прочие недоброжелатели таким странным образом решили навредить моему отцу? Куда логичнее выбрать другой путь? Несостоявшиеся свадьбы, престиж или групп конечно, не подняли, но и акции не обрушили. Да вы даже не представляете, сколько на свете психов, делающих, что им только в голову взбредет, безо всякой логики и нормального плана. Отчего же не представляю?» Пожимаю я плечами. «Вот как раз один такой со мной рядом. Ни с того ни с сего взял и выбрал меня в жены. Чен удивляется. Почему ни с того ни с сего? Я-то как раз действую по плану. Другое дело, что план этот трудноосуществимый, но, знаете, текущая вода всегда достигает моря. Мечтайте, мечтайте, сладко улыбаюсь я. И опять ловлю себя на том, что слегка флиртую. Может, способствует сгустившееся за время нашего продуктивного разговора сумерки. Фонари еще не зажглись, и в машине стало как-то уютно и даже интимно. Еще и хозяин машины придвигается ближе, чтобы лучше видеть мое лицо, якобы. Глядя в его глаза, спрашиваю: так что вы все-таки имели в виду, что дело не в Линху и не в Брауне? Кажется, и Чен ощущает обстановку, потому что отвечает не сразу, словно вообще вспоминая собственные слова. Когда он вновь откидывается на сиденье, я незаметно выдыхаю. Так о чем это я? Может, разгадка вовсе не в женихах, а в невесте? То есть, не сразу соображаю я. «Маркус кивает, для верности еще и на меня указывает. То есть вас, Эбигейл». Очень хочется рассмеяться. «Но Ченовское лицо настолько серьезное, даже хмурое, что я сдерживаюсь. И в чем разгадка? Ну, у вас же наверняка имеются какие-то враги». Задумываюсь. «Я не скандальная. Зачастую даже флегматичная. мы не будем сейчас вспоминать кое-какие встречи с отцом. Меня это совершенно не красит» с подружками в юности ни поклонников ни нарядов ни сумочек не делила с обслуживающим персоналом всегда корректно пожимая плечами да нет у меня никаких врагов маркус поднимает брови тогда вы и не жили вовсе у всех есть у нее нет я конечно могу повспоминать говорю с сомнением но уверена что никому не причиняла таких неприятностей за которые захотелось бы убить к тому же еще и не меня а моих женихов вы как будто и правда с другой планеты ворчит Маркус. Вы же раньше постоянно мелькали в светских и прочих новостях. Как там было? Старшая принцесса Мэйли, дочь самого молодого миллиардера страны, юная законодательница МОД и прочее. Улыбаюсь почти с ностальгией. Да уж, наша пиар-служба прекрасно работает. Вы не представляете, как нам детям надоедали все эти знаковые, культурные благотворительные, политически важные мероприятия. Но родители и пиарщики говорили «надо», и мы слушались. «Не представляю», — сухо подтверждает Маркус. «На всех снимках и видео у вас просто лучезарная улыбка. А откуда...» — недоумеваю я и вспоминаю. «Ах, да! Вы же тщательно изучили мою подноготную, прежде чем заявиться к отцу!» Чен продолжает. «Такие медийные особы со временем либо набивают оскомину, либо начинают вызывать раздражение, зависть, а то и ненависть. Из серии «Почему не я? Почему все это и досталось?» Чем она такую жизнь заслужила? Вам что, никогда не писали гадостей в соцсетях? Не оставляли скверных комментариев под вашими постами? Машинально киваю, хотя отслеживающие негативные и оскорбительные комменты пиарщики вычищали или блокировали интернет-каналы. Кое-что я все же прочесть успевала. И каждый раз падала в ступор. Кому это нужно? Зачем гадить человеку, с которым ты никогда в жизни не сталкивался и который не сделал лично тебе ничего плохого? Или люди приходят в сеть просто сцеживать свой яд? Компенсировать таким образом неудачи и тяготы собственной реальной жизни? Отец только похохатывал. Чёрный пиар тоже пиар. Такая уж судьбина у нас, известных и влиятельных людей, быть заметными. Отращиваешь шкуру потолще, дочь, то ли ещё будет. И хотя бы в этом оказался прав. То случилось. А уж когда прошел слух о моём проклятии, интернет как будто с цепи сорвался. Я по ночам тайком читала комментарии и обсуждения. Обычно у меня отбирали все гаджеты под предлогом, что сейчас мне нужен только покой и отдых. И от тех злобных и гадких слов просто хотелось повеситься. Или отравиться, броситься с моста. Уж лучше б я разбилась вместе с Дином. И все же я не какая-нибудь знаменитая актриса, певица, селебрити, у которых, наверное, фанатов и хейтеров поровну. Не занималась эпатажем, не устраивала скандалов тогда. Добавляю я, углядев на лице Маркусу усмешку, Наверняка тоже вспомнил наше первое заочное знакомство в отцовском офисе. «И опять же не понимаю, зачем, если вы, конечно, правы, кому-то убивать моих женихов?» Чен спрашивает вкратчево: «Фанаты, говорите? А разве они есть только у селебрити? Может, и у вас тоже имеются? Тайные или явные поклонники, а? Никто никогда не присылал вам любовные письма без подписи, цветы, подарки?» Не звонил, не молчал и не дышал в трубку. Не отправлял снимки своего эрегированного пениса, мысленно продолжаю я, или посылки, в которых оказывались другие не менее интересные, а то и опасные вещи. Спасибо, что их сначала досматривает охрана. И присылали, и наслышано, как же. «Ну же, Эби, настаивает Чен, «неужели в вашей жизни не было других парней, кроме Линху и Брауна?» Смотрю на него скептически. Полагаете, я отказала в юности какому-то парню, и он поклялся не дать мне выйти замуж ни за кого, кроме него? Простите, Маркус, но это слишком уж отдает бульварными женскими романами. Да, там и о таком пишут, живо откликается тот. Очень интересно, никогда не читал, надо попробовать. Да вы уже и писать сами можете, заверяю я. У вас явный талант. Но все же, неужто не случилось ни одного в усмерть влюбленного в вас мальчишки? Ни одного разбитого сердца? А, Эбби? «Да быть не может», — жму плечами, — «не припоминаю такого. У вас, наверное, избирательная амнезия. Наверное, я и впрямь по природе холоднокровная глубоководная рыбина, как ругается Санни, когда я в очередной раз отказываюсь идти на вечеринку или на пятиминутное знакомство. Но по-настоящему бурных романов у меня действительно не случалось. Лишь привычная симпатия к Дину, смешанная с восхищением свободы и легкостью, с которыми он шел, нет, мчался по жизни». «Теплота, благодарность к Алексу. Но я никогда не чувствовала себя ущемленной из-за отсутствия страстной любви. Моей ли, в меня ли?» «А сейчас?» — интересуется Маркус. Голос подразнивающий, но глаза смотрят серьезно. «Как с этим сейчас? Кто-то из прошлого, кто-то новый?» «Кажется, пожимание плечами становится моей постоянной привычкой в разговоре с Ченом. Монахини я не жила» но очень долго отходила от второй потери, и мужчин впускала в свою жизнь редко и ненадолго. Видимо, они тоже хотели спокойных, необременительных отношений. Никто не возникал в моей жизни снова, когда ему говорили «прощай». Смотрю на Маркуса с внезапным подозрением. Неужели вся эта сегодняшняя полукриминальная беседа лишь для того, чтобы узнать, нет ли у него серьезного соперника? Да ну, Чен прямолинейный человек и спросил бы об этом тоже напрямую. Зато я не такая, Я отвечаю вопросом на вопрос. «А разве это вас каким-то образом касается?» «Ну...» — снова почесывание брови. «Должен же я знать расстановку сил. С кем мне предстоит бороться? Только с вами или еще с вашим парнем?» Продолжая самым светским тоном, словно мы беседуем о погоде. «А разве вам не предоставили все необходимые сведения по старшей дочери корпорации Мэйли и ее парням?» Улыбка Чена становится напряженной. Насчет ваших поклонников юности...» «Все же подумайте, повспоминайте хорошенько. Вас довести до дому? Нет, я сегодня на своей». Провожая меня, Чан тяжело выбирается из машины, неудачно ступив на травмированную ногу, с приглушенными проклятиями опирается о дверцу. В тусклом свете фонарей его перекошенная от боли физиономия выглядит настолько бандитской, что хочется оглядеться, удостовериться, что рядом точно нет моих коллег. «Я вам позвоню, Эбби, и будьте осторожны». «Кто бы кого еще учил осторожности? На себя давно в зеркало смотрели?» — ворчу я. «Благополучно вам добраться до дому». Уже уходя, понимая, что опять не поставила точку. В наших странных отношениях Маркус Чен хитрец сбил меня с толку своими криминальными выдумками. Или я сама уже не тороплюсь с ним расставаться?»